Глава двадцатая. Вечером Передонов пошел в клуб. Позвали играть в карты. Был там и нотариус Гудаевский. Передонов испугался, когда увидел его. Но Гудаевский вел себя мирно, и Передонов успокоился. Играли долго, пили много. Поздно ночью в буфете... Гудаевский внезапно подскочил к Передонову, без всяких объяснений ударил его по лицу несколько раз, разбил ему очки и проворно удалился из клуба. Передонов не оказал никакого сопротивления, притворился пьяным, повалился на пол и захрапел. Его растолкали и выпроводили домой. На другой день об этой драке говорили по всему городу. В этот вечер Варвара нашла случай украсть у Передонова первое поддельное письмо. Это было ей необходимо по требованию Грушиной, чтобы впоследствии при сравнении двух подделок не оказалось разницы. Передонов носил это письмо с собою, но сегодня как-то случайно оставил его дома. Переодеваясь из в сюртук, вынул его из кармана, Сунул под учебник на комоде, да там и забыл. Варвара сожгла его на свечке угрушенной. Когда поздно ночью Передонов вернулся, и Варвара увидела его разбитые очки, он сказал ей, что они сами лопнули. Она поверила и решила, что виною тому злой язык у Володина. Поверил в злой язык и сам Передонов. Впрочем, на другой день Грушина подробно рассказала Варваре о драке в клубе. Утром, одеваясь, Передонов хватился письма, нигде не нашел и ужаснулся. Он закричал диким голосом. «Варвара, где письмо?» Варвара смешалась. «Какое письмо?» — спросила она, глядя на Передонова испуганными злыми глазами. «Княгинина!» — кричал Передонов. Варвара кое-как собралась с духом, нахально ухмыляясь, она сказала, «А я почем знаю, где оно?» «Бросил, должно быть, в ненужные бумаги, а Клавдюшка и сожгла. Ищи у себя, коли оно еще цело!» Передонов ушел в гимназию в мрачном настроении. Вчерашние неприятности припомнились ему. Он думал о Крамаренке, как этот скверный мальчишка решился назвать его подлецом. Значит, он не боится Передонова. Уж не знает ли он чего-нибудь о Передонове. Знает и хочет донести. В классе Крамаренко смотрел на Передонова в упор. И улыбался. И это еще более страшило Передонова. В третью перемену Передонова опять пригласили к директору. Он пошел, смутно предчувствуя что-то неприятное.